«Ну, ладно, я пошел», — сказал Горбуй. «Ты расскажи Коре, что знаешь, или не рассказывай. Ты вольная птица». «Я не птица, я ворон», — сказал Калнин. «Ты уверен, что мне следует возвращаться?» «Я думаю о другом», — сказал Калнин. Он снял очки, протирал их носовым платком, близоруко щурясь на Горбуя. Я думаю, как лучше всего вести себя нам скорой. Вы должны вести себя так, чтобы нарушать их планы, но не дать им догадаться об этом. — Спасибо за дельный совет, — усмехнулся Калнин. — Возвращайтесь домой и ждите, что будет дальше, — продолжал Горбуй. — А как только вы мне понадобитесь, придете на помощь. Надеюсь, вы понимаете, что я остался совершенно один. «А что они собираются делать?» — спросил профессор. «К сожалению, я знаю не больше тебя», — толстый мальчик заторопился. «Послушай, Эдик, я не хочу, чтобы они меня охватились. Уже семь часов». «Ты прав», — согласился Калнин. «Но всё же ответь мне, как они собираются выполнить свою угрозу, как они будут доставлять вирус на землю». Горбуй склонил голову, словно впервые увидел Калнина. «Значит, ты не знаешь?» «Не знаю. И не предполагаешь?» «Подозреваю. Поделись с нами. А ты-то знаешь?» «Я убеждён. И что же?» «Зададим этот вопрос девушке». «Какой вопрос?» — спросила Кора. В этой дуэли реплик она поняла суть спора. «Каким образом вы намерены завоевать землю?» если вы куда более отсталая планета, чем Земля, и в вашем распоряжении не так много времени. Но в моем распоряжении есть вирус, — напомнила Кора. Вот именно. Тогда я переправлю вирус на Землю. Как? Вместе с носителем, с каким-то больным животным или, или человеком. Ну вот сказал Горбуй, обращаясь к Калнину. «Устами младенца глаголит истина. Если у нас с тобой были какие-то сомнения, то теперь я их не вижу. Мы заражаем вирусом наших пришельцев». «Поэтому нам вчера вернули нашу одежду», — вмешалась Кора. «Вернули одежду?» — Горбуй и этого не знал. «Да, вернули одежду и сказали, что нам пора домой». — Чёрт побери, как же они заразят вас! — Горбуй размышлял вслух. — Существует немало способов заразить нас, — ответил Калнин. — Они зависят от того, каким путём передаётся вирус. Так что тебе надо доказать им, что ты ничего дурного не подозреваешь, но постараться узнать, каким образом вирус передаётся. — Да, — согласился Горбуй, — ты прав, Эдик. Они могут передать вам его в пище. Через вентиляцию, но так, чтобы не заразиться самим. «Не ломитесь в открытые двери», — сказала Кора. «Миша и сделали укол. Они заведут нас одного за другим в подвал и сделают нам уколы. Потом у нас будет несколько часов инкубационного периода, и нас забросят домой. И если они правы, то на земле наступит хаос. иди сказал Калнин. «А что вы будете делать?» спросил Горбуй Эдика. «По крайней мере, я знаю одно», сказал профессор. «В лагерь нам возвращаться пока нельзя». «А как же остальные?» спросила Кора. «Мы должны их предупредить». «Скажи, пожалуйста, о чем ты их предупредишь?» поинтересовался Калнин. «Чтобы они опасались заражения вирусом, Но ведь пока Виктор не скажет нам, как распространяется и передаётся вирус, мы не знаем, о чём предупреждать. Не есть, не дышать, не давать делать укол, как спастись. Значит, пускай они погибают, а мы будем жить. И если вы будете живы, — Горбуй опередил профессора, который хотел возразить Коре, — то сможете помочь остальным. «Мёртвые вы никому не нужны, кроме генерала Лея, потому что вы источник смертельной инфекции». «Так что же делать?» — воскликнула Кора. «Оставаться здесь и ждать вестей от меня», — сказал Горбуй. «Не совсем так», — поправил его Эдуард Оскарович. «Мы пройдём триста метров в ту сторону, откуда видны лагерь и бараки». «Важнее не спускать глаз с лагеря. Может быть, увидим что-нибудь интересное». «Хорошо», — согласился Горбуй. «С Богом», — сказал Калнин. «Возвращайся скорее». «Я постараюсь», — сказал Горбуй и ускорил шаги. Они смотрели, как он скрылся в зелени. «Как будто смотришь кино», — сказала Кора, когда Горбуй уже скрылся. А Горбуй — его настоящая фамилия? — Нет, — сказал Калнин, — его фамилия Горбуз. Но когда он стал здесь большой шишкой, его имя переиначили на местный лад. — Вы с ним учились? — догадалась Кора. — Тебе хотелось бы узнать, как всё произошло на самом деле? — спросил профессор. — Разумеется. «Я надеюсь, что для краткой версии времени у нас будет достаточно», — ответил профессор. «Только давай перейдём на ту тропинку, откуда можно наблюдать за нашим лагерем». «А вы начинайте, сразу начинайте». «Хорошо». Они пошли обратно к лагерю. Утро уже расцвело, расшумелось песнями птиц, веселым ветром и косыми лучами солнца, бьющими сквозь листву. Над ними прошел на бреющем полете вертолет, потом еще один. «Снова прилетели генералы?» — спросила Кора. Но профессор ничего не ответил до тех пор, пока тропинка не подошла ближе к склону, и оттуда можно было посмотреть вдаль в сторону моря. И тут они увидели что на футбольном поле возле вилла «Радуга» стоят уже несколько вертолётов. Солдаты выгружают из них тюки и ящики. Ещё дальше группа солдат собирала нечто вроде большого миномёта. Солдат было много, и видно было, как вдали от берега поднимается ещё отряд моряков в серой одежде с голубыми отложными воротниками, вырезанными волнисто, чтобы подчеркнуть флотский характер формы. «Они собирают целую армию», — сказала Кора. «Ты наблюдательна заметил профессор. «Но для чего?» «Я почти уверена, что они хотят всё же отправить этих людей в наш мир. Значит, они не боятся вируса? Значит, у них есть противоядие?» «Может быть, ты права». Будем надеяться, что Виктор об этом узнает. Виктор Горбуз? Виктор Филиппович Горбуз, ровесник Октября. Что это значит? Это значит, что он родился в 1917 году. Мне так странно порой. Каких обычных вещей ты не знаешь? А я должна знать, что такое ровесник Октября? Наверное, нет. Ты же помнишь, что такое «Дни термидора» или «Мартовские иды»?» «В «Мартовские иды» убили Юлия Цезаря. Я читала об этом роман Торнтона Уайлдера». «Новый роман?» «Нет. Он был написан в ваши времена». «Может, вы даже были знакомы с этим писателем?» «Нет, не пришлось. Боюсь, что если он американский писатель и не очень прогрессивный, его у нас не переводили» писатели бывают прогрессивными и агрессивными. Не меличи пухи возмутился профессор. Писатели бывают прогрессивными и реакционными. Впрочем, ты лучше меня не слушай. А то получается, что мы говорим с тобой на разных языках. Для меня это замечательно. Для горбуза? Не знаю. А для Нинели это, наверное, трагедия так что все или почти все согласны вернуться в свое время а для меня сорок девятый год смерть они вышли на широкую тропинку которая вела к лагерю и профессор калнин принялся рассказывать о том как физики калнин и горбуз оказались в параллельном мире путешествие до лагеря заняло 10 минут и этого оказалось достаточно, чтобы профессор Калнин рассказал Коре удивительную историю. Эдуард Оскарович Калнин и Виктор Филиппович Горбуз были ровесниками октября. Оба были мальчиками из социально-сомнительных семей. Горбуз происходил из малороссийских мещан, а Калнин был из латышей. Оба мальчика увлекались математикой и физикой, и умудрились поступить в Петроградский университет, закончив который в конце 30-х годов расстались. Горбуз поселился в Харькове, на Украине, Калнин работал у Йоффе в Питере. Жизнью они были довольны, потому что им дозволяли заниматься любимым делом, а те, кому положено бдеть, в этом деле ничего не смыслили. «В войну мы на фронт не попали», «У нас обоих была бронь, — говорил профессор, — и коре чудились какие-то бронированные машины, в которых ездили герои рассказа. К тому же не сразу можно было догадаться, что такое война. Первая, вторая или третья мировая. Очевидно, по датам получилось вторая, когда тиран Гитлер захватил половину России, но тиран Сталин его выгнал». После войны мы встретились и сдружились в почтовом ящике в Симферополе. Вот отсюда и начинается рассказ. «Почтовый ящик — это, значит, секретное военное место». «Спасибо», — сказала Кора. «Господи, как это далеко от нас! И странно понимать, что желания и чувства этих людей, жизни которых должны были завершиться давным-давно, — влияют на судьбу Коры и всей Земли. Сначала идея параллельного мира была чистой, сумасшедшей математической абстракцией. Ее было так же легко доказать, как опровергнуть. Наши коллеги высмеивали нас, но для нас с Горбузом это была игра». Игра ума, и со временем эта игра обретала все более четкий математический аппарат. Мы начали верить в теоретическую возможность параллельного мира и даже готовили статью об этом. Они вышли к заросшей кустами площадке, которая нависала над лагерем. Отсюда до ограды было метров сто и еще 200 до барака. Сквозь листву было видно, что перед административным корпусом стоят два джипа. Из двери барака вышел инженер Той. За ним шагал доктор в мясницком фартуке. Воздух был по-утреннему чист и свеж. Видно было далеко-далеко. Инженер Той направился к административному корпусу, который утром выглядел вовсе не зловещим, и трудно было даже представить, что где-то там... В подвале лежит мёртвый Миша гофман «Мы подождём здесь», — предложила Кора. «Да, отсюда хорошо наблюдать», — откликнулся профессор и продолжил свой рассказ. «Витя первым догадался, что за нашими формулами может скрываться физическая реальность». Параллельный мир не только существует, но соприкасается с Землей и даже оказывает некоторое влияние на ее гравитационное поле. А еще через год мы вычислили точку соприкосновения миров. Мы пытались поделиться своим открытием с нашими коллегами, но явление, открытое нами, было столь грандиозным, нам настолько повезло, когда, пойдя на белку, мы случайно застрелили медведя, что нас всерьёз никто не принял. Нас даже прозвали не от мира сего. Смешно? Наверное. Ты боишься ошибиться? Я скажу что-то не смешное, а ты засмеёшься? Нет, не боюсь. Кора смотрела на лагерь, и ей хотелось быть там. Независимо от того, что её ждёт. «Потерпи», — догадался профессор. «Горбуз скоро придёт». «Придёт ли?» «Надо же на что-то надеяться. Нельзя быть самым слабым». «И это вы мне говорите?» «Именно я». «Ты позволишь мне закончить рассказ?» «Извините». Внизу в лагере всё было тихо. Коре показалось, что она слышит, как звенят миски на кухне, но это было лишь воображением. До завтрака оставался ещё час, и, наверное, их ещё не хватились. Как мы не проверяли наши расчёты, а ты пойми, что у нас даже элементарной вычислительной машины не было, всё сходилось на том что в районе южного побережья Крыма есть точка соприкосновения миров. И если точно её установить, то есть шансы наладить связь с этим миром, который, на наш взгляд, должен был во многом соответствовать нашему, но быть всё же иным. Ты не представляешь, что такое радость большого открытия. Мы находились в эйфории, Мы написали в журнал, мы пытались втолковать суть дела коллегам, которые стали бегать от нас. Неизвестно, как бы все кончилось, но Выхухолев услышал об этом от Ларисы. Кто такой Выхухолев? Второй муж Ларисы. Лариса — бывшая жена Горбуза. Она ушла от него к Выхухолеву, а тот понял, что под другим миром мы имеем в виду Мир империализма, и хотим туда убежать. «Зачем?» — спросила Кора. «Ну, ведь ясно же». «Да не ясно же!» «Все хотели убежать. Куда?» «Господи!» — вскричал профессор Калнин с некоторым оголтелым весельем. «Разве ты не знаешь, что Земля делилась на два мира? На мир загнивающего капитализма и на мир победившего социализма». «Кого победившего?» «Более тупой женщина, чем ты, Кора, я, к счастью, в 20 XX веке не встречал», заявил профессор. «Ты не знаешь, какой чин был у добровольца госбезопасности Выхухлева? Ты не знаешь, что мир победившего социализма необходимо постоянно защищать от мира разлагающегося капитализма, который так приятно смердит?» Но мы, к сожалению, все знали. «Вы решили убежать?» «В тот момент мы еще ничего не решили, потому что не знали наших возможностей. Но мы понимали, шел к концу сорок девятый год, и вера во всесилие и безгрешность режима начала давать трещины. Мотором, конечно же, был Виктор. Он всегда был решительнее меня». Мы оказались в расчётной точке. У нас были приборы, сделанные нами же. Мы определили точку соприкосновения миров. Мы собрали местные легенды. Птичья крепость, птичья скала, ты знаешь. Конечно. Ты ведь тоже шла сюда сознательно. Кора кивнула. Мы провели там около двух недель. И что-то дёрнуло Виктора позвонить на службу. А там удивились. Разве вас не взяли? Всех ваших знакомых трясут. Виктор позвонил Ларисе, и та стала требовать, чтобы он сдался органам. Виктор понял, что она его предупреждает в меру своих сил. Мы не знали, когда за нами придут. Вернее всего, в ближайшие часы. Мы не стали даже возвращаться в комнату, которую снимали. Мы взяли с собой только приборы и расчеты и кинулись бежать. «Вы кинулись с обрыва?» «Зачем?» — удивился Калнин. «Мы знали, как спуститься с него. Там есть точка, где соприкосновение происходит на выступе обрыва. Нет, мы не самоубийцы». «И перешли?» И очнулись на берегу. Ни единой знакомой рожи вокруг. И я помню, как Виктор сказал, «Лучше полная пустыня здесь, чем полный лагерь у нас. Хуже не будет». Инженер Той возвращался из административного корпуса. Он шел, мирно беседуя с доктором, Солдат шагал сзади. Картинка была идиллической. Инженер был одет в свой лётный костюм. Солнце уже начало греть. Правда, было очень рано. Никогда ещё их не поднимали так рано и не водили в административный блок на исследование. А может, ему показывали гофмана Зачем? «Может быть, он уже...» — произнесла Кора подождем, проведут ли следующего. «Тогда рассказывайте, что было дальше», — сказала Кора. Вскоре мы встретили местного коменданта, а еще через несколько дней мы поняли, что мир здешний и мир наш имеют много общего. Сначала, когда мы как бы обживались здесь, пока борьба за нас, за наше открытие и за власть над землей Почему они претендовали на власть над землёй? Это продолжение их внутренней борьбы. Но вы бы сказали, что не хотите в этом участвовать. Как ты скажешь? Мы же беглецы и беженцы. Мы принесли открытие и хотим, чтобы нас не посадили в тюрьму и не убили как чужаков. Нам дали лабораторию на вилле «Радуга». Мы смогли с помощью здешних инженеров построить приборы, позволяющие следить за участком Земли, где миры соприкасаются. Они видят Землю? Конечно. Если сделан первый шаг, то следующие шаги даются легче. Мы соорудили цивилизованный переходник. Теперь не надо прыгать с обрыва, чтобы оказаться здесь. Достаточно открыть дверь. Внизу из барака вывели Нинелю. Она была не выспавшейся, сонной, ее даже пошатывала. Одеться и причесаться как следует она не успела. Доктор подталкивал ее. Нинеля отбивалась и ругалась, благо ее слова не пробивались сквозь птичье пения. «Они её — Они ее повели! — воскликнула Кора. — Ей грозит то же самое? Профессор схватил Кору за рукав. Чем ты ей поможешь? Я её предупрежу. О чём? Но нельзя же так вот ждать. «Самое разумное — ждать. Единственный путь для нас — ждать!» Голос профессора стал жёстким, словно его устами заговорил другой человек. Нинеля, продолжая сопротивляться, скрылась в подъезде административного блока, Прошло две или три минуты. Калнин молчал. Кора сама нарушила молчание. «Продолжайте, пожалуйста», — сказала она. «Почему вы поссорились?» В тот прекрасный день я понял, что всё происходящее неправильно. Что мы строим переходник между мирами, мы налаживаем наблюдение за землёй, мы начали получать... — Наверное, потому что вы учёные, а учёные совершают много страшных вещей, чтобы удовлетворить своё любопытство. — Где ты подслушала такую формулу? — Сама придумала. Профессор оторвал ветку от невысокой сосны и принялся отмахиваться от назойливой осы. — Нет, ты не права. Мы предпочли бы стать знаменитыми дома. Но нам не повезло. Мы родились и жили в такое нелёгкое время, когда и великие открытия могли уничтожить и окружающих, и тебя самого. Только не надо преувеличивать нашу сознательность, Кора. Мы испугались, что нас арестуют и, может, расстреляют за то, чего мы делать не собирались. Вот это для меня самое непонятное, призналась Кора. Многое у нас непонятно нормальному человеку. Сложись обстоятельства иначе. Не исключено, что вот эта самая планета стала бы полем боев. Все было бы наоборот. Чудо. Ты живешь в мире, который уже, как я понимаю, переболел болезнью самоуничтожения. А я жил в мире, где один сумасшедший мог нажать на кнопку и враждебные армии перебили бы не только друг друга, но и всех мирных людей. «Как хорошо, что этого не случилось!» «Но случилось другое!» Профессор победил Асу. Жалобно жужжа она стала кружить над корой. «Мы с моим другом Виктором неожиданно для себя попали в новый переплет. Представь себе, Мы перелетаем сюда, чтобы отсидеться, найти убежище, а попадаем в ситуацию, похожую на ту, из которой умчались. Конечно, не совсем такую, но достаточно неприятную. Правда, среди местных начальников нашлись умные головы, которые предпочли нам поверить. И первым среди них стал покойный президент. «Вы тоже думаете, что его убили?» Очень похоже. Он разбился именно тогда, когда стал последним препятствием на пути генерала Лея к власти. И что решил президент? Президент решил, что информация самое ценное оружие наших дней. И он был прав. Он рассудил, что сама по себе дырка между двумя мирами, даже если она и существует, еще ничего ему не дает. И прежде чем использовать ее, надо узнать, как ее использовать. Он был прав, сказала Кора. Я бы то же самое сделала на его месте. У тебя нет таких возможностей. В общем, первым делом нас засекретили в лучших земных традициях. Затем расставили посты по всему побережью. Превратили виллу «Радуга» в центр исследований, а нам дали по трёхкомнатной камере с видом на море, пайку и спецодежду. Как так? Я шучу. Откуда тебе знать такие слова? И всё было бы хорошо, наши исследования проходили успешно, и нашли мы здесь добрых коллег и почти соратников, но не уловили того неизбежного и мерзкого момента, когда нашим проектом заинтересовались военные. И чем дальше, тем больше. А когда в них созрела славная идея скинуть президента и взять власть в свои руки, наш проект «Земля-2» стал главной ставкой в политической борьбе. Для президента он был козырем за пазухой, а для военных — средством, одним налетом решить все проблемы. Разумеется, я упрощаю и далеко не все могу тебе объяснить, но главное то, что в один прекрасный день я проснулся и понял. Больше я в это не играю. Дома в это наигрался. И не хочу я стоять на стороне тех, кто намерен умереть, Убивать моих соотечественников. Хороших, плохих, но соотечественников. Людей, в конце концов. И я все выложил Вите Горбузу. Но оказалось, что он не хочет видеть очевидного. Он считает, что все отлично кончится. Что они с президентом постепенно наладят союз двух миров. А если и придется как-нибудь долбануть по нашей родине, то туда ей и дорога. Вы снова преувеличиваете? Я снова преувеличиваю. Суть дела в том, что Витя испугался вновь упасть с облаков на землю. Он испугался, что его поставят к стенке местные герои. «Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл, а от тебя, лиса, тем более уйду». Он стал уговаривать меня, а ещё больше себя, что всё обойдётся, мирные силы победят, а милитаристы стыдливо уползут в свои норы – но я не стал с ним спорить и отказался участвовать в работе над проектом. Поздно, конечно, но отказался. Трудно было. Ещё как. Но в результате я остался более-менее живой. В общем, бараке с обещанием хранить тайну. А ребра срослись и ссадины зажили. Нигде не любит дезертиров с трудового и научного фронта. Он улыбался, но очень печально. «Понятно», — сказала Кора. «Что понятно?» «Теперь мне многое понятно. У тебя в голосе звучит осуждение. Ничего у меня не звучит. Я смотрю на лагерь». «Там...» Вели обратно Нинелю. Она шла спокойно и больше не ругалась. «А давно вы здесь служите?» — спросила Кора. «Я же говорил, что ты меня осуждаешь. Я не переживала того, что переживали вы. Мы можем доверять Горбузу?» Он не дурак. После смерти президента он сообразил, что в любой момент от него могут отделаться. Как решат, что обойдутся без него, обязательно вздернут на сук. — Вы не ответили на мой вопрос? — Мы служим здесь третий год, а на Земле прошло почти полтора века. — Природа непредсказуема, — профессор посмотрел на часы. «Проголодались — Проголодались? — спросила Кора, — потому что сама она страшно хотела есть. Я забыл об этом, ответил профессор. А всё-таки вы сделали великое открытие, сказала Кора. Представляете? Прошло 150 лет, а ваше открытие никто не повторил. Это же удивительно. Спасибо. Если мы доберёмся до Земли, то как минимум, Нобелевская премия вам с горбузом гарантирована. «А Нобелевские премии ещё выдают, и они очень почётные!» «Я скажу Горбузу и передам, что маленькая хитрая девочка из XXI века очень настаивает на том, чтобы он не уничтожал Нобелевский комитет и вообще население нашей планеты, потому что иначе некому будет вручить ему Нобелевскую премию». Кора засмеялась. «А вы хитрый!» Сквозь птичий гомон донёсся звук колокола, который созывал в столовую. Виктор Филиппович Горбуз появился, когда они уже отчаялись его дождаться. Уже после того, как в лагере спохватились, что два пришельца исчезли. Сверху было видно, как их искали на территории, потом несколько солдат начали шуровать в кустах возле ограды, Но высоко по склону в лес не углублялись, или не было приказа, или чего-то опасались. Но ясно было, что поиски на этом не прекратятся, это только отсрочка. И если горбуз не появится, то придётся уходить в горы, либо сдаваться. Горбуз спешил по тропинке так, словно бежало стадо горбузов. Он пыхтел, наступал на ломкие сучья, бормотал что-то себе под нос, и когда Калнин окликнул его, он от неожиданности вскрикнул и натолкнулся на ствол дерева. «Но ты меня напугал!» — сообщил он. «Нельзя разве было потише кричать? Они же услышат!» Рубашка его взмокла от пота и была застегнута неправильно, отчего спереди перекосилась. Если они хотели услышать, то уже услышали. За тобой не следили?» «Я не привёл с собой хвоста», — сказал Горбуз, припомнив фразу из какого-то исторического романа про революционеров. «Тогда рассказывай, а то времени у нас мало». «Почему?» «Потому что нас уже ищут. Видишь, вон там солдат». «Интересно», — сказал Горбуз. «Вы уверены, что ищут именно вас?» Ты даже сейчас спесив, как всегда, — усмехнулся профессор. Ты не допускаешь мысли, что кто-то, кроме тебя, может пользоваться повышенным вниманием. Говори же, что ты узнал. Горбуз пригладил ладонью кудряшки над висками. В общем, ты был прав, — сказал он. И это признание далось ему с трудом. Оно разрушало остатки заграждений, которые он выстроил между собой великим и действительностью. «Они — бессовестные сволочи!» «Очень приятно, — сказал профессор. «Я имел честь сообщить тебе об этом уже давно, потому я сижу в бараке, а ты наверху». «Если бы я не остался наверху, кто бы вам помог?» — спросил Горбуз. «Он умеет обернуть в свою пользу любую ситуацию, — сказал профессор Кори, — А вот впутывать женщин и детей в наши дела не следует, — обиделся Горбуз. Даже покраснел от обиды. Я же делал все, что мог, и даже больше для того, чтобы спасти людей. И прости, пожалуйста, но я рискую своей жизнью. Боюсь, что остальные ею уже рискнули, — ответил профессор. Только ты шел на все сознательно, а они оказались твоими жертвами. ничего кстати не подозревавшими ты что имеешь в запасе вечность спросил горбуз я не имею в запасе ничего что же ты узнал мои худшие подозрения оправдались сказал горбуз и шмыгнул носом совсем как обиженный мальчик этот мерзавец генерал лей фактически захватил власть в стране но оппозиция ему велика в том числе и внутри армии. Я уже стараюсь наладить с ней связи и надеюсь, что мы сможем его сковырнуть. — Да, Витя, это не твои игры. Какой из тебя к чёрту политик? По крайней мере, три года я находился в элите этого государства, и у меня неплохо получалось. — Забудь, Витя, забудь об этом! — пытался урезонить его Калнин. — Ты был силён пока за твоей спиной стоял сильный президент. Но в стране сохранились здоровые силы, которые не допустят этой авантюры с нападением на землю. Я не знаю, где сейчас стоятся твои силы, вернее всего, в столице или даже в столичной тюрьме. Но погляди вон туда, вниз. Ты видишь, сколько здесь войск? Это что, соревнования по футболу? ну Мы можем допустить, — голос Горбуза дрогнул, — что они принимают особые меры по охране лагеря. Ты в это сам не веришь. Горбуз присел на поваленное дерево. И когда профессор спросил его, узнал ли он что-нибудь о вирусе, Горбуз ответил не сразу. «Вирус есть», — произнес он наконец. «Передается он лишь в активном периоде». То есть, когда человек уже заболел. В инкубационном периоде он безопасен. Инкубационный период — сутки или менее, в зависимости от индивидуальных особенностей. Болезнь убивает человека за двое суток. Симптомы... Погоди, о симптомах мы еще поговорим, сказал профессор. Куда важнее сейчас понять, как можно первоначально заразить человека. Гофману сделали укол. Вот это и требовалось доказать. Можно было подумать, что Эдуард Оскарович обрадовался такому решению. «Значит, они вводят раствор с вирусом в кровь, и ты становишься заразен для окружающих. Как только кончается инкубационный период, то есть через сутки». «А я-то думал!» Профессор ударил кулаком по стволу сосны. «Я голову ломал! Почему?» Когда инженер возвращался из административного корпуса, где ему наверняка ввели культуру вируса, медик шел рядом с ним совершенно спокойно, и солдаты остались в лагере. «Ты думаешь, они уже начали?» — удивился Горбуз. «Не может быть. Мне дали слово, что вся эта операция назначена на завтра». «Сам генерал Лей дал мне слово». — Не может быть. Сам лично дал. И что же он сказал? Калнин издевался над коллегой. — Он обещал собрать государственный совет и пригласить на него меня. В государственном совете у меня есть союзники, настоящие союзники. Мы там дадим бой военным и никаких вирусов. — Поздно, — сказал Калнин. — Пойми же, что поздно но ведь переброску людей на землю должен буду проводить я? Как же они, скажи на милость, надеются обойтись без меня?» «А они думают, что ты сделаешь всё, что нужно». «А давай не будем пререкаться, хотя бы сейчас!» Взмолился Горбуз, и Кора подумала, что он прав. «Что ты предлагаешь мне делать?» «Сломать переходную машину», — сказал профессор. «Не будь наивным. Во-первых, я там не один. Их техники и специалисты разбираются в машине лучше меня». «Но ты должен что-то сделать», — настаивал Калнин. «А что представляет собой ваша машина?» — спросила Кора. «Сейчас не время проводить экскурсии». «Я о другом», — сказала Кора. «Можете ли вы отправить в наш мир...» не только человека. «А что же ещё? Господи, как жарко здесь!» В лесу вовсе не было жарко. Утро не кончилось, с гор тянуло свежим ветром. «Боюсь, что Кора вовсе не та, за кого себя выдаёт», сказал профессор. «А за кого я себя выдаю?» спросила Кора. «За наивную, отдыхающую студентку», сказал Горбуз. По крайней мере, так считает генерал Грай. кора подняла руку, останавливая готового к монологу Калнина. — К вашему сведению, — сказала она, — я и есть ненавидимый вами сотрудник безопасности. Я, правда, еще не штатный сотрудник. Наверное, потому ваши хозяева решили, что я глупая курочка. — Этим должно было кончиться, — убитым голосом произнес Горбуз. «Нельзя бесконечно сидеть между двух стульев», — сказал Калнин. О Коре они забыли. Она даже топнула ногой. «Да прекратите споры! Скажите, можно ли через вашу установку передать весть на землю?» Горбуз промолчал, а Калнин ответил. «В принципе, ничего особенного в этом нет. Наша установка...» Практически окно на землю, установленное в точке контакта. Мы уже перемещали некоторые предметы, животных и птиц, и наблюдали за ними. Переход ничем плохим не грозит. «Тогда отправьте туда записку». «Какую записку?» — спросил профессор. «В ней должно быть сказано. Сегодня вечером или завтра утром на землю попадут восемь пленников, зараженных смертельным вирусом двухдневной чумы. Примите меры к изоляции всех нас. Адресат — комиссар Интергпола, Мелодар или Ксения Романова. Физики внимательно выслушали монолог Коры. Затем Горбуз сказал, «С таким же успехом можно отправить записку с просьбой нас всех расстрелять». — Что, возможно, и будет сделано, — сказал Калнин. — Причём я не могу винить вашего шефа, кора Он тоже несёт громадную ответственность. — Тогда я останусь здесь, — сказал Горбуз. — По крайней мере, меня не расстреляют. — Тебя, я думаю, даже и вирусом заражать не будут, — заметил Калнин. — Ты нужнее как коллаборатор. — Не кидайся словами, Эдик! Ты бежал сюда вместе со мной, и начинали мы вместе с тобой. Но когда я понял, чем это может грозить земле, я ушёл. Умыл руки, пилат двадцатого века. А что я мог сделать? Может, не будем выяснять отношения, спросила Кора. Лучше скажите, пошлёте ли записку? Не знаю, сказал Горбуз. Но только если меня ни в чём не заподозрит. А для этого мне надо вернуться. Вас же попрошу. Оставайтесь пока здесь. Я не хочу, чтобы вас заразили. А что дальше? Мы будем бродить по горам? По крайней мере, может быть, все обойдется, и вы не станете кроликами. Горбуз говорил с трудом. Лицо его побледнело. «Нет», — сказала Кора, — «я решила». Я не хочу чего-то ждать. Я пойду к остальным. Но зачем? Зачем? Чтобы быть с ними. Кора никак не могла объяснить горбузу, почему ей надо оставаться с ними. Помощь пришла с неожиданной стороны. «Девушка правильно рассуждает», — раздался резкий утробный голос. Обрамлённый сосновыми ветвями, с пистолетом в руке стоял генерал Лей. «Каждый должен выбрать свою сторону, и больше всего я не выношу мозгляков, которые носятся между нашими и вашими, чтобы заработать побольше очков в этой беготне. Это плохо кончается, советник Горбуй». «Вы следили за мной?» «Разумеется». Я буду жаловаться в Государственный Совет. «Жалуйся!» — усмехнулся генерал Лей. Он любовался собой. Стоял на прогалине. Два солдата на шаг сзади, руки в бока, ноги в сапогах широко расставлены, каскетка, надвинутая на лоб, скрывает челку. А тем временем за твоей спиной будет стоять санитар с иглой. Понял? И как только ты начнёшь кабинеться, тебе сделают такой маленький укольчик. И некому будет ехать на государственный совет и разоблачать своего благодетеля». Понял, мозгляк? «Не выйдет!» — закричал в ответ горбуз, забывая о реальной ситуации. «Не получится! Честные люди узнают о том, что вы готовите» если даже узнают, то тебя среди них не будет. Ты уже подохнешь. Правда, возможно, и не здесь, а на родине. Я так и вижу картинку. К тебе бегут родные и близкие, а ты им кричишь в ответ, я смертельно опасен, застрелите меня, не подходите близко, спасайтесь сами. Представляешь такую картину? Я не намерен более с вами разговаривать. — отрезал горбуз. — И не надо, — ответил генерал. — Извини, что пришлось самому тебя брать. Мне было интересно вспомнить молодость, когда я был полковым разведчиком. Спасибо, что вывел меня на Калнина и эту крошку. Последние слова относились к Коре. — Вам есть что сказать? — спросил генерал Лей Калнина. «Нет», — сказал профессор. «Я так и думал. Тогда нам придется разделиться. Государственного советника Горбуя я почтительно приглашаю с собой. Нам пора готовить аппаратуру к десанту. Как вы понимаете, мы отпускаем вас непросто. Мы отпускаем вас, чтобы вы могли рассказать своим властям о том, в каком могучем и миролюбивом государстве вы побывали, как милостивы мы были к вам. Понятно? Идите, идите в лагерь, там вас ждут врачи. Зачем врачи? — быстро спросила Кора, которая заподозрила, что генерал Лей не слышал их разговора с Горбузом и не догадывается, что они знают все о вирусе двухдневной чумы. Вас осмотрят, сделают уколы, чтобы вы не занесли каких-нибудь болезней на свою родину. У нас все как в передовом государстве. Мы не скупимся на расходы. Идите. Таков первый шаг нового правительства. Правительство гуманизма. «Спасибо», — сказала Кора. Она с тоской посмотрела на близко подступающие к прогалине, заросли кустарника, но тут же поняла, что убежать не удастся. Да и что это даст? «Пошли, пошли!» — прикрикнул на неё солдат и ткнул её в спину стволом винтовки. Они с профессором, не оглядываясь, пошли вниз. Калнин был так подавлен, что до самого лагеря молчал, а там солдат передал его, ожидавшему возле ограды и кем-то предупрежденному полковнику Рай-Раи, который и внимания не обратил на Кору, зато профессора повел сам, как важного гостя. Впрочем, они с профессором были давно знакомы. Некоторое время Кора прождала решение своей участи в кладовке барака за закрытой дверью. Потом заглянула медсестра и ее фартук был забрызган грязью, а она не скрывала злости. «Выходи!» — скомандовала она. Кора надеялась кого-нибудь увидеть на пути к бараку и через плац. Но было пусто. Лишь со стороны моря раздавались команды. Там маршировала колонна солдат. Высоко в небе прошел военный самолет. Становилось жарко и кору страшно мучил голод теперь когда волнения встречи с горбузом а потом генералом леем остались позади юный организм требовал пищи теперь когда волнения встречи с горбузом а потом генералом леем остались позади юный организм требовал пищи но у грязной медсестры просить ничего не хотелось а нормальных людей не встретилась до самого административного корпуса. Там её ждал медик. Он спросил имя, отметил его в тетрадке, как будто секретарь на приёме к дантисту. «Один остался», — сказал он медсестре. «Сам полковник приведёт, он сказал», — ответила медсестра. Речь, конечно же, шла о профессоре. «Только не в подвал», — мысленно молила медсестру Кора. «Только не в подвал, где был Миша». Как будто это что-то решало. Её всё же повели вниз, в подвал. И Кора не могла бы даже дать отчёта о том, что происходило с ней в последующие минуты, как будто она заснула. Она понимала, что если ей сейчас введут вирус, Она, вернее всего, обречена на смерть, мучительную и медленную, и в то же время ей было почти всё равно, что с ней будет. Что будет, то будет. Ведь это ей кажется, это как будто кино, в котором беда случаются только с актёрами, а она — зритель. Её провели к стеклянной перегородке. Она уже побывала возле неё ночью. Но дальше путь лежал не прямо по коридору, а в комнату направо. Там уже ждал с изолицей доктор Крелли. Как же она забыла его! «Как приятно», — сказал он. «Давно не виделись». «Другого доктора убили», — сказала Кора, не желая вовсе обидеть Крелли, а лишь констатируя несчастье. Его убили, а вы живой? Вас тоже убьют, потому что вы слишком много знаете. — Не говори чепухи, — сказал доктор. Никто никого не убивает. Это только в приключенческих фильмах бывает. С моим коллегой произошел несчастный случай. — Нет, его убил садист-полковник, — сказала Кора. — Я видела. — Нет. Вы не могли видеть. И прекратите этот бред. Вы мне мешаете. Чему я мешаю? осмотру Неужели вам неизвестно, что сегодня же вы возвращаетесь в свой мир, что является гуманитарной акцией нового правительства? гуманной акции, — поправила его кора. А у нас, говорят, гуманитарной, — возмутился доктор. «Сейчас я доведу его до белого коленя, и он откажется делать мне укол», — подумала Кора. Но это сделать было не так просто. «Закатайте рука в платье», — попросил доктор. «Мне надо смерить ваше артериальное давление». «Не надо», — сказала Кора. «Вы мне мешаете работать». А Миша Гоффман умирал в соседнем отсеке. Вы потом осматривали его труп. «Что вы говорите? Вы сошли с ума!» Среди ваших пациентов сегодня был Михаил Гофман. Михаил Гофман скончался от лихорадки несколько дней назад. Ввёл его не я, а доктор Блай. Вот именно, который умудрился погибнуть раньше, чем его пациент. Орват, я вас отказываюсь осматривать. Я могу идти на все четыре стороны. Доктор был разозлён и растерян. Кора, почувствовав немыслимое облегчение, вышла в коридор и там столкнулась с полковником Рай-Раи. «А вы что делаете?» — спросил он. «Почему одна?» «Я была на процедуре у доктора Крелия», — сказала Кора. «Он сделал мне укол и отпустил». «Да?» — полковник был настроен недоверчиво. «Тогда идите». Кора пошла вверх по лестнице. Чувствуя взгляд полковника. «Орвот, стоять!» — приказал полковник. Кора, словно ожидала этого окрика, кинулась наверх. Полковник громко засмеялся. Наверху лестницы стояла медсестра в грязном мясницком фартуке. «А не скажете ли вы мне, девушка?» Полковник уже подошёл к ней и положил длиннопалую руку на плечо, больно стиснув его. «А не покажете ли вы мне место укола?» «В руку!» — сказала Кора. «Место покажи!» Кора промедлила менее секунды. Полковник кинул взгляд на чистый изгиб в локте и сказал. «Так я и думал». По знаку полковника медсестра спустилась по лесенке в подвал, взяла кору за локоть и подтащила её наверх. Доктор Крелли, словно почувствовав неладное, приоткрыл дверь и высунулся. «В чём дело?» — спросил он. «В чём дело?» «Вы забыли сделать укол этой молодой особе?» «Как я мог?» — разыграл в возмущении доктор. «Если она...» убежала от меня. Я как раз шел вызвать стражу. — Так сделайте укол. — Госпожа Орвот, добро пожаловать, — запел доктор. Голос ему не повиновался. Дрожал. — Нам надо сделать профилактический укол. Дайте мне вашу пролесную ручку. Он уже был не сизолицем, а темным, как грозовая туча. Сейчас лопнет от страха. «Нет!» — стала биться кора. Спохватилась, ожила, но опоздала, потому что полковник был готов к такой её реакции. «Ты знала!» — закричал он. «Ты знала, признайся!» «Я ничего не знала!» Полковник навалился на кору, прижав её всем телом к столу. От полковника пахло чесноком и потом. Доктор набирал шприц и бормотал. «Крепче держите, крепче! Я могу иглу сломать!» «Не уйдёт!» Отвечал полковник. «Ломай иглу!» Ему доставляло удовольствие прижимать кору к столу, а ей не хватало воздуха. Она почувствовала иглу. Она чувствовала, как яд распространяется по её телу. Она сдалась. Она была готова умереть — Ну вот и всё, — сказал доктор, — вот и ладушки. — Жалко отпускать тебя, — сказал полковник. — Но надо. Придётся искать другую. Он отошёл в угол комнаты. Кора поднялась, её шатала. Она стояла, держась рукой за угол стола. «Вы скольких обработали?» — спросил деловито полковник. «Была седьмая. И всем сделали укол?» «Разумеется, полковник. Так же, как ей. Она — исключение, но я пытался поймать ее». «Вижу, как пытался». «Что вы делаете? Вы не имеете права...» Кора обернулась на негромкие выстрелы. Пули вбивали доктора в стену, посыпались стекла стеклянного шкафа с лекарствами. Доктор все не хотел умирать. Он пытался подняться, вокруг было много крови. Коре стало дурно, и она побежала из комнаты. Ей только казалось, что побежала. Она вывалилась в коридор, и тут ее вырвало. Потом, пряча за пояс пистолет, вышел полковник, и сказал ей так, словно речь шла о посадке рассады. Он всё сделал. Всё равно пришлось бы его убирать. Мы не можем оставить свидетелей. Не имеем права перед историей.